Освободившись от груза преклонных лет Дэнса, я надеялся, что избавлюсь от его немощи. Однако ночь, проведенная в чулане, оплела мое тело колючей проволокой. Каждое движение вызывает острую боль, затекшие мышцы жалобно ноют. Возвращение в спальню отбирает у меня все силы. Судя по всему, вчера вечером Раштен был душой общества. Все, кто встречает меня по дороге, крепко жмут мне руку или хлопают по плечу. Приветственные восклицания летят градом камней, непрошенное дружелюбие доставляет синяки. Вхожу в спальню, стираю с лица натянутую улыбку. На полу лежит пухлый белый конверт, явно подсунутый под дверь. Вскрываю конверт, оглядываю коридор. Никого. Это ваше. Так начинается записка, обернутая вокруг шахматной фигуры, очень похожей на ту, которая есть у Анны. «Возьмите изоамил нитрит, нитрит натрия, тиосульфат натрия. Не забудьте!» «Г.Г». «Грегори Голд», вздыхаю я, расшифровывая инициалы. Наверное, он оставил конверт перед тем, как отправился избивать дворецкого.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 Стоит мне мысленно задать вопрос, как я уже знаю ответ. В ящике с нижним бельем спрятан кастет. Несколько лет, назад кофи... Несколько лет назад Раштон конфисковал его у задержанного преступника, и с тех пор кастет ему не раз пригодился. Надеваю кастет, вспоминаю, как лакей склонился надо мной, как втянул в себя мой предсмертный вдох. как с довольной ухмылкой включил меня в список своих жертв. Руки дрожат, но Раштан не был. Страх придает ему сил. Раштан хочет отыскать лакея и расправиться с ним раз и навсегда. Вернуть себе достоинство, утраченное в предыдущей стычке. Сейчас я уверен, что эта гордость Раштана заставила меня вихрем пронестись по лестнице в коридор. Раштан мною управлял, а я этого даже не заметил. такого больше нельзя допускать. Его опрометчивость нас всех погубит, а мне нельзя терять очередную ипостась. Для того, чтобы мы с Анной освободились, надо упредить лакея, а не следовать за ним. Мне нужна помощь, и я знаю, к кому за ней обратиться. Правда, уговорить этого человека будет непросто. Снимаю кастет и, наполнив таз водой, начинаю умываться перед зеркалом. Раштон – человек молодой, хотя и чуть старше, чем ему представляется. Высокий, сильный и внешний очень привлекательный. Росыпь веснушек напереносится, глаза цвета темного меда и светлые, коротко остриженные волосы создают впечатление, что его лицо соткано из солнечного света. Единственный изъян в его внешности – застарелый шрам от пулевого ранения на плече. Я могу вспомнить, как его получил, но не хочу ощущать чужие страдания. Вытирая грудь, слышу, как дребезжит дверная ручка, и снова хватаю кастет. «Джим, вы у себя?» «Дверь заперта». Голос женский, низкий и хрипловатый. Надеваю сорочку, отодвигаю кресло и отпираю дверь. На пороге стоит растерянная девушка, готовая еще раз постучать.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 Восторга, вожделения и острого осознания собственной неадекватности. «Вы слышали, что учудил мой ненаглядный брат?» – спрашивает она, врываясь в спальню. «Сейчас услышу». Она усаживается на кровать. Вчера в два часа ночи он, одетый в клумовский наряд, разбудил конюха, потребовал у него автомобиль и уехал в деревню. В ее рассказе все перепутано, но спасти доброе имя ее брата я не в состоянии. Это я решил сесть в машину и поехать в деревню. Сейчас Дональд Дэвис спит на грунтовой дороге, а тот, в кого я воплощу, требует, чтобы я помчался его выручать. Его преданность Дэвису безгранична. Я пытаюсь понять, в чем дело, и память Раштона услужливо вываливает на меня новую порцию ужасов. Раштан и Дэвис подружились на фронте, в окопах, среди грязи и крови. Они ушли на войну молокососами, а после перенесенных испытаний вернулись братьями. Тот, в кого я воплощен, злится на меня из-за дурного обращения с другом. Хотя, возможно, я зол сам на себя. Мы так тесно сплетены, что я больше не замечаю различий. Это я во всем виновата, расстроенно говорит Грейс. Он хотел пойти к Беллу за очередной порцией чертова зелья, а я пригрозила рассказать обо всем папе. Дональд на меня рассердился, но я не догадывалась, что он сбежит. Она беспомощно вздыхает. «Он же не сделает ничего дурного, как вы думаете?» «С ним все в порядке», — я усаживаюсь рядом с ней. «Он просто завелся, вот и все». «Глаза бы мои не видели этого проклятого доктора». Она разглаживает ладонью складки моей сорочки. «Как только появился Белл со своим чудесным сундучком, Дональд прямо сам не свой. Я с ним даже поговорить толком не могу. А все из-за чертова Лоуданума. Что бы такое сделать?»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 Да, сидеть в чулане было гораздо проще. Медленно крадусь по коридору, на ходу заглядываю в каждую спальню, сжимаю кастет, вздрагиваю при каждом звуке, ежесекундно ожидаю нападения, потому что знаю, если лакей меня подстережет, то я с ним не справлюсь. Отодвигаю бархатный занавес, вхожу в заброшенное восточное крыло особняка, Складки занавеса гулко хлопают на сквозняке, как говяжьи туши о прилавок мясника. Не останавливаясь, иду в детскую. Из коридора не видно бесчувственного тела Дарби. Его отволокли в дальний угол за лошадку-качалку. Окровавленная голова утыкана осколками фарфора. Но Дарби жив. На него напали, когда он выходил из комнаты Стенуина, И у неизвестного хватило совести спрятать его от шантажиста.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 Меня встречает странная тишина. Кто-то очень старается не шуметь. «Мистер Стэнуэн, это констебль Джим Раштом, говорю я, пряча кастет. «Мне надо с вами побеседовать». Из-за двери доносится мешанина разнообразных звуков. Кто-то проходит по комнате, скрипит задвигаемый ящик стола, что-то переставляют. А потом сквозь дверную раму слышен голос «Входите!»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 На кровати спит телохранитель Стэнуэна, шумно сопит сквозь повязку на носу. Странно, что Стэнуэн не только оставил его в своей спальне, но и заботливо повернул свое кресло к кровати. Судя по всему, Стэнуэну громила чем-то дорог. Интересно, как бы он себя повел, если бы знал, что Дарби спрятан в детской? «А, вот и наш герой объявился», – Стэнуэн поднимает глаза на меня. «Простите». «Вы ставите меня в тупик», — недоумеваю я. «Плохой был бы из меня шантажист, если бы не поставил», — усмехается он, предлагая мне шаткий деревянный стул у камина. Я переставляю стул поближе к кровати, переступаю через грязные газеты и сапожную ваксу на полу. Стену я наден, как джентльмен подглаженную белую сорочку и черные брюки без единого пятнышка. Скромный наряд сродни ливреи конюха или лакея. Неужели все, что он заработал за 19 лет шантажа, это право самому чистить сапоги и жить в полуразвалившемся особняке? Багровая паутина сосудов покрывает его щеки и нос. Впалые глаза, воспаленные от недосыпания, выслеживают чудовищ. Чудовищ, которых он сам сюда пригласил.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 Я хотел ее спасти, но не смог. Блэкхит должен был дать мне шанс. Еще одну попытку? Ради чего я сюда приехал? Не думайте об этом. Что ж, давайте перечислим факты, Стэнуэн пристально глядит на меня. Вы сговорились с Сесилом Рейвенкортом, Чарльзом Каннингемом, Даниэлем Колриджем и еще несколькими лицами. Вас интересует убийство девятнадцатилетней давности. От неожиданности у меня путаются мысли. А чему вы так удивляетесь, спрашивает он, разглядывая тусклое пятно на блестящем сапоге. Рано утром приходил Канингем, якобы по поручению своего толстяка-хозяина. Расспрашивал об этой давней истории. Потом явился Колридж с теми же вопросами. Обоих интересовал один из убийц юного Хардкасла Тот, кого я ранил.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 Я не придал этому большого значения. Стэнуэн грубиян и шантажист, такое поведение для него естественно. А будучи Дэнсом, я услышал теплоту в голосе Люси. На лице Стэнуэна мелькнул страх. Не хватало еще, чтобы здесь, среди тех, кто рад всадить ему нож под ребро, девушка во все услышания объявила о своей привязанности. Неудивительно, что он так резко ее отчитал, ведь, узнай кто об их родстве, попытались бы использовать Люси в своих целях.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 Она ведь там была. Альф Миллер это подтверждает. Все полагают, что Хардкаслы одарили вас плантацией за то, что вы пытались спасти их сына. Но ведь все произошло не так. Вот уже 19 лет, с тех самых пор, как мальчик погиб, вы шантажируете Хелену Хардкасл. В то утро вы что-то видели и грозите огласить ее секрет. Мужу она сказала, что вы берете деньги за тайну происхождения Каннингема. Но дело совсем не в нем. Тут нечто большее.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 На одних сантиментах здесь не выжить. «А как насчет здравого смысла?» – спрашиваю я. «Сегодня вечером будет убита Евелина Хардкассел. По-моему, это связано с тем, что случилось 19 лет назад. В ваших же интересах сохранить ей жизнь, чтобы она вышла замуж за Рейвенкорта, а вы сохранили свой источник дохода». «Ха! Если это действительно так, то можно заработать гораздо больше, узнав, кто в этом замешан».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 Через четыре часа, а Колридж заполучит оба блокнота, не заплатив вам ни шиллинга. Уверенность покидает Стэнуэна. Он тянется к прикроватной тумбочке, выдвигает ящик, достает оттуда трубку и кисет с табаком. Аккуратно набивает чашечку, смахивает табачные крошки, подносит к трубке зажженную спичку, раскуривает.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 но правда должна восторжествовать над разрушительной ложью.